глава восемь заговор тесрока царевича рабадаша и визиря охошты отец мой и услада моих очей начал молодой человек очень быстро и очень злобно живите вечно но вы меня погубили если б вы дали мне еще на рассвете самый лучший корабль я бы нагнал этих варваров теперь мы потеряли целый день а это ведьма это лгунья это Это и он прибавил несколько слов, которые я не рискну повторять. Молодой человек был царевич рабадаш а ведьма-элгунья — королева Сьюзен. — Успокойся, о сын мой, — сказал Тесрок. — Расставание с гостем ранит сердце, но разум исцеляет. — Она мне нужна, — воскликнул царевич. — Я умру без этой гнусной, гордой, неверной собаки. Я не сплю и не ем, и ничего не вижу из-за ее красоты. — Прекрасно, — сказал поэт, — водой здравомыслия гасится пламень любви, — вставил визирь, приподняв несколько запыленное лицо. Царевич дико взревел и ловко пнул визиря в приподнятый зад. — Пес! Еще стихи читает. Боюсь, что Равита не испытала при этом жалости. — Сын мой! — спокойно и отрешенно промолвил Тесрок. Учись сдерживать себя, когда хочется пнуть достопочтенного и просвещенного визиря. Изумруд ценен и в мусорной куче, а старости скромность в подлейшем из наших подданных. Поведай лучше, что собираешься делать. — Я собираюсь, — отец мой сказал рабадаш призвать твое непобедимое войско, захватить трижды проклятую Нарнию, присоединить к твоей великой державе и перебить всех поголовно, кроме королевы сьюзен Она будет моей женой, хотя ее надо проучить. — Пойми, о сын мой, никакие твои речи не побудят меня воевать с нарней возразил Тесрок. — Если бы ты не был мне отцом, — у слада моих очей, — сказал царевич, скрипнув зубами, — я бы назвал тебя трусом. — Если бы ты не был мне сыном, — о пылкий рабадаш парировал Тесрок. «Жизнь твоя была бы короткой, а смерть — долгой». Приятный, спокойный его голос совсем перепугал равиту «Почему же, отец мой, ты не накажешь Нарнию? Мы вешаем нерадивого раба, бросаем псам старую лошадь. Нарния меньше самой малой из наших округ. Тысяча копий справится с ней за месяц». «Несомненно», — согласился Тесрок, — Эти варварские страны, которые называют себя свободными, а на самом деле просто не знают порядка, гнусны и богам, и достойным людям. — Что ж мы их терпим? — вскричал рабадаш Знай, о достойный царевич, — подхватил визирь, повинуясь знаку царя, — что в тот самый год, когда твой великий отец, доживет он вечно, начал свое благословенное царствование, гнусной нарней правила могущественная колдунья. — Я слышал это сотни раз, о многоречивый визирь! — ответил царевич, — как слышал и то, что она повержена. Снега и льды растаяли, и Нарния прекрасна как сад. — О многознающий царевич! — воскликнул визирь. — Случилось все потому, что те, кто правит Нарнией сейчас, — злые колдуны. — А я думаю, — сказал рабадаш что тут виной звезды и прочей естественной причины. ученым людям, стоит об этом поспорить, — заметил Тесрок. Никогда не поверю, что старую чародейку можно было убить без могучих чар. Чего и ждать от страны, где обитают демоны в обличии зверей, говорящих как люди, и страшные чудища с копытами, но с человеческой головой. Мне доносит, что тамошнему королю, да уничтожат его боги, помогает мерзейший и сильнейший демон, принимающий обличье льва Поэтому я на эту страну нападать не стану. Сколь благословенны жители нашей страны, Вставил визирь, ибо всемогущие боги Одарили ее правителя великой мудростью. Премудрый те срок доживет да он вечно, изрек. Как нельзя есть из грязного блюда, Так нельзя трогать нарнию. Недаром поэт сказал, царевич приподнял ногу, И он умолк. «Все это весьма печально», — сказал Тесрок. «Солнце меня не радует, сон не освежает при одной только мысли, что Нарния свободна». «Отец», — воскликнул Арбадаш, — «сию же минуту я соберу двести воинов. Никто и не услышит, что ты об этом знал. на завтра мы будем у королевского замка в Ирландии. Они с нами в мире, так что опомниться не успеют, как я возьму замок. Оттуда мы поскачем в Карпараваль». Верховный король сейчас на севере. Когда я у них был, он собирался попугать великанов. Ворота его замка, наверное, открыты. Я дождусь их корабля, схвачу королеву Сьюзан, а люди мои расправятся со всеми остальными. Не боишься ли ты, сын мой, что король Эдмунд убьет тебя? Их мало, так что десятка моих людей хватит, чтобы связать его и обезоружить. Я не стану его убивать, и тебе не придется воевать с Верховным королем. «А что, если корабль тебя опередит? Отец мой, навряд ли при таком ветре...» «И, мой хитроумный сын, — сказал Тесрок, — объясни мне, наконец, как поможет все это уничтожить Нарнию?» «Разве ты не понял, отец мой? Мои люди захватят по пути Орландию, а значит, мы останемся у самой Нарнийской границы и будем понемногу пополнять гарнизон». «Что ж...» это разумно и мудро», — одобрил Тесрок. «А что, если ты не преуспеешь, и верховный король потребует от меня ответа? Ты скажешь, что ничего не знал. Я действовал сам, гонимый любовью и молодостью. А если он потребует, чтобы я вернул эту дикарку? Поверь, этого не будет. Король человек разумный и на многое закроет глаза ради того, чтобы увидеть своих племянников на тархистанском престоле Как он их увидит, если я буду жить вечно? — суховато спросил Тесрок. — А кроме того, отец мой и услада моих очей, — проговорил царевич после неловкого молчания, — мы напишем письмо от имени королевы, в котором будет сказано, что она меня обожает и возвращаться не хочет. Всем известно, что женское сердце изменчиво. — О многомудрый визирь! — сказал Тесрок. — Просвети нас. Что ты думаешь об этих удивительных замыслах? О, вечный тисрок я слышал, что сын для отца дороже алмаза. посмели ли я открыть мои мысли, когда речь идет о замысле, который опасен для царевича? Посмеешь, разрешил Тесрок, ибо тебе известно, что молчать для тебя еще опасней. Слушаю и повинуюсь, сказал злой Ахошта. Знай же, окладись мудрости, что опасность не так уж велика. Боги скрыли от варваров свет разумения. Стихи их о любви и битвах ничему не учат, поэтому им кажется, что этот поход прекрасен и благороден, а не безумен. При этом слове царевич опять его пнул, и визирь охнул. «Держи себя в руках, сын мой!» — чуть повысил голос тесрок. «А ты, достойный визирь, говори, смирится король или нет. Людям достойным и разумным пристало терпеть малые невзгоды». Слушаю, и повинуюсь, проговорил визирь, чуть отодвинувшись. Итак, им понравился этот, э, диковинный замысел, особенно потому, что причиной тому любовь к женщине. Если царевича схватят, то не убьют. Более того, отвага и сила страсти могут тронуть сердце королевы. Не глупо, старый болтун сказал рабадаш, явно довольный, даже умно. как ты только додумался. Похвала владык услада моих ушей, — раболепно вымолвил Ахошта. А еще, о тесрок, живущий вечно, если силой богов мы возьмем Анвард, то сможем схватить Нарнию за горло. Надолго воцарилась тишина, и девочки затаили дыхание. Наконец тесрок молил — Иди, мой сын, делай, как задумал, но помощи от меня не жди. Я не стану мстить, если ты погибнешь, и не пришлю выкуп, если попадешь в плен. Если же втянешь меня в ссору с Нарнией, наследником будешь не ты, а твой младший брат. Итак, иди, действуй быстро, тайно, успешно. да хранит тебя великая Таш. рабадаш преклонил колени и поспешно вышел из комнаты. К неудовольствию Аравиты Тисрок и Визирь остались. Уверен ли ты, что ни одна душа не слышала нашей беседы? О, владыка, — сказала хошта кто же мог услышать? Потому я и предложил, а ты согласился, чтобы мы беседовали здесь, в старом дворце, куда не заходят слуги. — Прекрасно, — сказал Тисрок. Если кто что узнает, то умрет через час, не позже. И ты, благоразумный визирь, забудь все. Сотрем из наших сердец память о замыслах царевича. Он ничего мне не говорил. Молодость пылка, опрометчива и строптива. Когда он возьмет Анвард, мы очень удивимся. Слушаю, — начал было Ахошта, но Тесрок продолжил. Вот почему тебе и в голову не придет, что я, жестокий отец, посылаю сына на верную смерть, «Как нежеланна тебе эта мысль, ибо ты не любишь царевича!» «О просветленный тесрок!» — воскликнул визирь. «Перед любовью к тебе ничтожны мои чувства и к царевичу, и к себе самому». «Похвально! Для меня тоже все ничтожно перед любовью к могуществу. Если царевич преуспеет, мы обретем Орландию, а там и Нарнию. Ну а если погибнет, старшие сыновья опасны». а у меня еще восемнадцать детей. Пять моих предшественников погибли по той причине, что старшие их сыновья устали ждать. Пускай охладит свою кровь на севере. Теперь же, о многоумный визирь, меня клонит ко сну. Как-никак я, отец, беспокоюсь. Вели послать музыкантов в мою опочивальню, да и прикажи наказать третьего повара, что-то живот побаливает. «Слушаю». «И повинуюсь». Визирь дополз задом до порога, приподнялся, коснулся головой пола и исчез за дверью. Охая и вздыхая, Тесрок медленно встал, дал знак рабам, и все покинули помещение. Наконец-то девочки смогли перевести дух.